За каждое убийство он берет миллион долларов и никогда не ошибается. Он живет на райском острове с потрясающей женщиной. Представляете, я теперь больше никогда не досматриваю фильм до конца, потому что там Бонд его убивает. Так что для меня Скороманга всегда жив». После недолгого колебания Фред взял себе вторую половину сэндвича Питера, а ему протянул, ничего не говоря, зерновой хлеб с ветчиной и сыром. Боулс, увлечённый подробностями жизни Франциска Скараманги, съел его машинально, даже не заметив различия с предыдущей половиной. Выпив глоток воды, Фред продолжил игру с той же серьезностью, что и Питер. «А для меня это был Джин Хэкман из французского связного. Он там играет копа. Хотел бы я хоть раз в жизни встретить такого. Если уж он решил достать какого-нибудь бандита, то в лепешку разобьется, но достанет». «Это у него станет навязчивой идеей, делом всей жизни. Он не он будет, если не поймает его, потому что Дойл такой же бешеный, как самый бешеный из бандитов, потому что у него ничего нет в жизни, кроме этого. И когда я вижу, как он носится быстрее всей этой шпаны, как бьет морды всем этим гангстерам, которые, в общем-то, мне братья, и как преследует, крошит, мочит всю эту мразь, я кричу «Браво!» и хочу еще!» Питер хихикнул, не ожидая такой непосредственности. Он протянул руку за бутылкой воды и, сделав несколько глотков, почувствовал, что ему щиплет язык. «Фред, вы что, подсунули мне газированное?» «Нет, вода была обыкновенная, однако язык щипало все сильнее». Не обращая внимания на Питера, Фред продолжал свое. «Я не знаю никого из «Мафии», кому нравился бы этот фильм. Честно говоря, вы первый, кому я об этом рассказываю. «Питер, вы в порядке?» Нет, он был не в порядке. Питер притормозил и поднес руку к колбу. Его охватил жар. Фред открыл окно. «Вы белый как полотно. Остановите. Что с вами такое?» Питер боялся продолжения, а продолжение это уже стучало в венах, горело огнем в горле и вздувалось на языке. Он припарковался на обочине и нагнулся к пакетам из-под сэндвичей, валявшимся у ног Фреда. «Что вы мне дали?» «Дал? Что дал?» «Сэндвичи, вашу мать!» Привыкший к такому обращению со стороны ребят из ФБР, Фред понял, что совершил какую-то ошибку. «Что такое? Какой сэндвич? Ваш, в синей упаковке. Объясните мне, в конце концов, что происходит?» В приступе страха, который лишь ускорял развитие симптомов, Питер, прерывисто дыша открытым ртом, сравнивал этикетки. Он сунул Фреду под нос красную упаковку. «Вы дали мне это? Говорите, быстро!» «Кажется, теперь, когда вы сказали, я думаю...» «Фред, мать вашу!» «Неужели столь невинный поступок, как замена одного хлеба другим, мог привести к таким последствиям?» «Мне захотелось попробовать ваш...» «У меня аллергия на лактозу, чтоб вас...» И агент, выпучив глаза, схватился за горло. «Начинается отек к винке. Звоните 15! быстро!» Закричал он, протягивая свой мобильник. Фред, словно в кошмарном сне, увидел, как язык Питера, удвоившись в размерах, вылезает у него изо рта. «Но разве вы не носите с собой лекарства от этого? Таблетки, микстуру какую-нибудь, что-нибудь, чтобы остановить это? У астматиков всегда с собой венталин, у, у диабетиков и инсулин». Питер был на грани обморока и, не имея уже сил отвечать, лишь подумал. «Я строго слежу за тем, что ем, черт бы тебя побрал! За десять лет я ни разу не попался!» «Как я мог знать, что жизнь сведет меня с таким придурком?» Он стыдился своей аллергией с тех пор, как стал федеральным агентом, которому не положено иметь слабостей. Ничего, что могло бы помешать выполнению задания. А Фред Уэйн и вообще был последним человеком, которому он рассказал бы о своей аллергии. Тому хватило бы коварства повернуть это себе на пользу или просто отравить его из чистого садизма, чтобы посмотреть, как задыхается агент ФБР, что, собственно, и происходило в данный момент. «Звоните же! Что об вас?» Из сдавленного горла слышалось одно хрюканье, и Фред тоже в панике набрал номер. Он смог повторить телефонистке неотложной помощи слова отек Квинке», но та спросила о подробностях. «Да не могу я передать ему трубку! Ему трудно говорить, и потом он все время ругается!» «Опишите его состояние!» «Он сидит, уткнувшись лбом в руль, рубашка мокрая от пота, а главное, язык висит изо рта, будто в мультике кот, который устал гоняться за мышью. Ещё мне кажется, что у него щека и подбородок тоже начинают раздуваться. Это мне напоминает какой-то фильм. Ваши координаты?» «Какие координаты? Кругом темно, как в заднице, а вы говорите координаты!» Следуя ее инструкциям, Фред вышел из машины и прошел 50 метров до ближайшего километрового столба. «Мы на 384-м километре, дорога А6 по направлению к Парижу». Она пообещала, что машина скорой помощи приедет в кратчайший срок, и Фред вернулся к Питеру, который теперь совсем задыхался. «Пять минут, Питер! Всего пять минуток!» Он взял его за плечо и сильно сжал. «Я с вами, не бойтесь!» Ему захотелось сделать что-то такое, хорошее, но он ничего не придумал. В голове у него вдруг завертелись разные картины. Великолепные тела в красных купальниках, волны Калифорнийского пляжа, утопленники и действия спасательниц в бикини, оказывающих им первую помощь. Однако в данном случае от воспоминаний о спасателях Малибу было мало толку. Паникуя все больше, он едва удержался, чтобы не закричать «Не умирайте, Питер!» и постарался удержать его в сознании до прибытия скорой. «Да, не повезло вам с такой аллергией на сыр и загреметь во Францию. Теперь я понимаю, почему вы всегда отказываетесь от лазани, которую готовит вам маги. Она туда кладет отличную моцареллу, выписывает её специально из лациума, из глухой деревни. А может, у вас аллергия только на коровье молоко, и молоко буйволицы вам подойдет. С этими вещами никогда не знаешь. что так, а тут иначе. Мой приятель Бартоломео, которого у вас знают как обезьяну Барта, тоже был аллергиком, но неизвестно на что». Обедаем, все идет нормально, и вдруг, бац, у него изо рта, будто бейсбольная перчатка торчит. Он сдавал анализы, проходил тесты и все такое, в конце концов оказалось, что у него аллергия на какую-то хрень, которую готовят из свиного, костного мозга, и используют в разных соусах и желе, чтобы они застывали и были гуще.